Глава 22 Состоящая из нескольких десятков сросшихся вместе мумифицированных трупов, змея оглушительно зашипела, раскрыв пасть, обнажив клыки, сделанные из чьих-то ребер, а также рук и ног. В ее глубине ярко полыхнуло синее пламя, очевидно, являющееся важной частью метаболизма всего ужасающего существа. И странным образом, меня это успокоило. «Обладающий полноценным разумом, враг не стал бы тратить время на запугивание и демонстрацию собственной мощи, предпочтя пустому бахвальству быстрый и смертоносный удар. Хотелось бы, конечно, чтобы наш сегодняшний противник был поменьше тонны так на две 3 Но придется играть от того, что имеем, благо пальцы уже лежат на рассованных по карманам артефактам, трещащих и разрушающихся под воздействием безжалостно высасываемой из них энергии. Вот же дрянь! Даже не уверен, кто это сказал. То ли Роздис, то ли Пин, то ли кто-то за нашими спинами. Хотя, может быть, слова раздались из уст пожилой воительницы. Правда, голос у женщины вроде был бы не такой грубый, но в данной ситуации хрипнуть было бы не мудрено. — Ты не пройдешь! — во всю глотку проорал я тварь провоцируя ее на простую и бесхитростную лобовую атаку, что можно было бы легко предсказать и упредить. Для надежности даже швырнул в морду чудовище еще парочкой разряженных артефактов, но не попал. Поскольку шарахнувшийся в струну от раздавшегося над ухом крика пин случайно задел своей головой мой локоть, и в результате, утратившие свои полезные функции безделушки, шлепнулись о пузо твари. «Сгинь порождение тьмы! Убирайся обратно в ту зловонную кучу, из которой ты вылез, вонючий навозный червяк-переросток!» Похоже, монстр все-таки обладал достаточным количеством мозгов, чтобы понимать человеческую речь, поскольку на какую-то пару мгновений он даже остолбенел от человеческой наглости или мысленно делил нашу маленькую группу на первое, второе и десерт. Но потом, когда его омерзительная туша сорвалась в атаку, то двигалась она ничуть не медленнее стрелы, выпущенной из огромнейшего арбалета, «Вот только полученная фора была использована мной с толком. Обе моих руки рванули кране на животе, безжалостно соскребая засохшую кровь и раздирая только-только успевшую поджить рану, чтобы добраться до крови. Одним прикусыванием языка для стабилизации того количества волшебства, которое сейчас находилось в моей ауре, было не обойтись». Требовалось нечто большее, но ну а боль, грубо разрываемой собственными пальцами плоти, являлась малой платой за лишние шансы на выживание. Огромная туша твари, по сравнению с которой обычные живые мертвецы казались чем-то совсем нестрашным и практически безобидным, летела вперед, подобно снаряду выпущенному из осадного орудия неимоверного калибра или сорвавшемуся с моста поезда. Она не ползла, а скорее летела в длинном молниеносном прыжке, на который способны обычные присмыкающиеся. Но даже так ее скорость уступала мысли чародея, которая прилагалась не так уже мало волшебной силы. Когда чудовищу осталось преодолеть каких-то жалких пару метров до людишек, просто обязанных оказаться сметенными его массой, мощью и напором, На пути существа стала преграда в виде огромного штыковидного клина, почти доходящего до потолка, а также наклоненного вперед и вверх, подобно упертому в землю копью. И сотканная из магической энергии с добавлением моей крови и плоти преграда имела всю надежность и прочность, которую я только мог ей обеспечить. Полагаю, чудовище обладало весьма достойной реакцией, поскольку оно явно попыталось извернуться в попытке избежать кончика, состоящего из энергии штыка переростка, дабы не нанизаться на него, как червяк на снасть рыболова. Но теснота запасной лестницы и набранная монстром инерция были решительно против». Все, чего добилось существо, так это наполовину захлопнула огромную пасть, которую без сомнения уже собиралась сомкнуть вокруг попавшихся ему на пути людей и не людей, не сказать, чтобы это сильно помогло. С громким треском рвущейся плоти и крошащихся костей, Слепленная из десятка высохших трупов змея налетела практически самым центром башки на ждущую преграду и собственной массой протолкнула ее внутрь себя так глубоко, что едва не порвалась на две части – левую и правую. Созданные мною чары рассыпались на части, как стеклянная мозаика под ударом молота, взорвавшись вспышкой боли в голове, груди, спине и животе. Я изо всех сил пытался удержать их стабильность, но подобный подвиг оказался сротни попытки сохранить целым и невредимым, рвущийся по швам, не складывающийся зонтик, когда ветер тебя самого отрывает от земли. Однако пусть псевдоматериальный клин рассеялся без следа, но нанесенный им ущерб остался». Огромная рваная рана разделила на две части башку полностью остановившейся твари, доходя до того места, где у нормальных змей располагался бы загривок, полагаю, от подобной раны за пару секунд подох бы даже тролль, несмотря на всю свою выносливость, вот только то существо, с которым мы сейчас столкнулись, изначально не обладало недостатками, присущими живым. Мумифицированная плоть шевелилась и словно плавилась изнутри, то оседая, то вспучиваясь в самых неожиданных местах, скрежетали об землю, свиваясь и развиваясь, состоящие из множества покойников кольца, давя нескольких последних мертвецов, из числа перегородившей лестницу толпы, в отчаянных попытках серьезно пострадавшей твари нащупать врага, причинившего подобный ущерб». Колотил об стену, едва-едва видимый в полумраке хвост, выбивая каменную крошку и размазывая в кашу какого-то тяжело доспешенного покойника, видимо, при жизни являвшегося одним из местных охранников. Кости щелкали и выходили со своих прежних мест, заплетая огромнейшую рану заплаткой из бледной паутины. Пылающее внутри бестии синее пламя разгоралось все ярче и ярче, сначала ручейками стекаясь к центру туловища, а потом дружно двигаясь оттуда вперед к голове, чтобы излиться потоком не то колдовского пламени, не то состоящих из него щупалец хрестнувшим по внутренней стене здания напротив пасти бестии. И лишь за пару мгновений, пробившим, проевшим ее насквозь, образовав дыру габаритами примерно два на три метра, вокруг которой еще имелся широченный ореол всехота изъеденных до половины кирпичей. «Добивай ее, мастер Ван, добивай, иначе она нас размажет!» Пин помог не разогнуться и тут же принялся трясти, как грушу, одновременно указывая клинком на потихоньку приходящую в себя тварь. Роздис азартно кромсал ее морду своим клинком, снимая стружку мертвой плоти килограмм по 5-6 каждым ударом, а пожилая стражница тем временем успела подобрать с пола свой топор, чье лезвие внезапно вспыхнуло недобрым багровым светом и обрушило оружие на башку монстра». Лезвие на длинной рукоятке прорубило тело три или четыре раза насквозь, в завершении громко звякного ступеньку, однако для чудовища подобные травмы являлись не более чем обидными царапинами. Из-за спины летели небольшие метательные кинжалы, неизменно втыкающиеся лезвиями в мертвую плоть, а также слышался громкий но постепенно удаляющийся писк в перемешку с матюгами, прикрывавшего тыл альбиноса. Кажется, как минимум один из разумных опоссумов решил доказать свою разумность, пустившись на утек от монстра, который мог сожрать весь наш маленький отряд целиком без малейших усилий. Но кто-то из них ведь и остался. Оружие его против преградившие нам путь твари, правда, слабовато подходило. Оно и для живых-то вряд ли послужит более чем отвлекающим фактором, но тут уж ничего не поделаешь, чем богаты темы рады. «От... отстань!» – попытался отпихнуть я от себя альбиноса, с трудом набирая воздуха в грудь. Последствия магического перенапряжения давали о себе знать, поскольку болью пульсировали и голова, и сердце, и солнечное сплетение, и даже большая часть позвоночника. Хорошо хоть делали они это относительно в такт, а потому секунда, наполненная мучительной агонией, Чередовалась с мгновением, когда мыслить, действовать и говорить более-менее получалось. Пальцы скребли по лежащим в карманах побрякушкам, но попытка зачерпнуть из них немного энергии оборачивалась ощущениями, достойными вбивания гвоздей под ногти. Я надорвался, немного надо передохнуть. Слепленная из плоти змея еще пару раз хлопотала по голове клинком капитана наемников и светящимся топором местной стражницы. К сожалению, это не помешало ей как минимум частично вернуться в боеспособное состояние. По-прежнему разделенная на две части башка монстра приподнялась на слепленном из множества трупов туловище и уставилась прямо на нас, приоткрыв рот и полностью игнорируя тот факт, что пара опытных рубак кромсает и отрубая от морды куски и нагло вышибая зубы. Пылающий в глубине монстра огонь снова потек ручейками к центру его туловища, и интуиция подсказывала мне, что на сей раз чудовище вряд ли промахнется. «Сейчас плюнет!» заорала пожилая наемница, падая на пол и пытаясь целиком спрятаться за своим щитом, не оставив ни единого кусочка. И кажется... Роздис был с ней полностью согласен, поскольку с неожиданной добелогревой здоровека Граций развернулся на одном месте и перекинул меня через себя, прямо в огромную рану рассекшую плоть чудовища, навстречу надвигающейся волне колдовского пламени. Похоже, командир наемников намеревался заткнуть своим временным союзником сей фонтан, как дырку в водопроводной трубе. Видимо, рассчитывал, что устойчивый к магии мастер боевых искусств выдержит надвигающуюся угрозу, а если нет, то, по крайней мере, примет на себя большую часть мощи, в ином случае доставшийся бы самому рямцу его подчиненным. «Только не бросай меня в терновый куст!» Мелькнула в голове, отдающая каким-то ехистом мысли родом из детства, пока мои ребра собственной теростью ломали ажурную костяную заплатку, пытающуюся соединить разрыв в плоти чудовища. А потом все вокруг затопила волна магии, холодной, жгучей и в то же время какой-то гнилой и мерзкой, будто склизкая плесень, выросшая на куче отходов вдали от света солнца. Меня обожгло, ошпарило и наполнило, но совершенно неуместной в данной ситуации эйфории, свидетельствующей о насыщении ауры большим количеством энергии. Вдобавок стошнило съеденными еще в ресторане дарами моря. К не изнутри тела, добавилась боль, что возникла едва ли не в каждом квадратном сантиметре кожи. Хорошо хоть зажмуриться вовремя успел». Но, тем не менее, испытываемый дискомфорт без сомнения свидетельствовал, что я остался жив, и даже плевок монстра смог с собою заблокировать, ну, по большей части. а, -а, -а, -а, -а. Когда я пришел в себя достаточно, чтобы воспринимать окружающую действительность, то Роздис оказался сильно занят. Он кричал и горел. Видимо, часть выдоха, слепленной из множества трупов змеи, Все-таки прошли мимо импровизированной затычки и ударили прямо в косматого командира наемников, не успевшего после своего маневра выйти из зоны поражения. Вцепившееся в его гриву колдовское пламя стремительно распространялось во все стороны, перекидываясь на и одежду. Попытки сбить огонь при помощи рук успеха не давали. А у меня, помочь ему поглотив явно присутствующую в окне магию, банально не имелось возможности. Во-первых, аура и так едва ли не трещала от количества наполняющей ее энергией, а во-вторых, подвижность в данный момент оказалась сильно ограничена. Стремительно смыкающаяся плоть чудовища успела в нескольких местах зафиксировать руки и ноги, практически врастив в себя новый и пока еще живой компонент. «Ух, это будет больно!» – простонал я, выпуская всем телом переполняющую его энергию, благота, в общем-то, и сама стремилась вырваться наружу. Однако все равно от боли буквально потемнело в глазах и направлять весь этот поток вглубь твари, к той самой точке в центре ее туловища, куда стягивались ручейки колдовского огня, пришлось больше по памяти, чем помогая себе глазами. Благо змея после второго выдоха весьма заметно притормозила темпы своей регенерации, да и в ближний бой с остатками отряда лезть не пыталась. Пусть она была крута, как вареное яйца молодого дракона, готова она все лишь бы пофорсить перед самочками, Но, видимо, подобные фокусы даже такому монстру давались совсем непросто. Очень хотелось все бросить и просто немного перевести дух, но следующая атака монстра почти наверняка оказалась бы для меня последней. И неважно, мотнёт ли она своей башкой, давя вросшее в него человеческое тело, как попавший под ботинок свежий персик, Или произведет еще одну магическую атаку, порвав ауру горечи чародея в клочья, словно полноценный половник никотиновой эссенции, закачанный в бедного несчастного хомячка, попавшего в руки каким-то сатистом сатистам, испытателем. Пусть колдовал я на чистом упрямстве и почти теряя сознание от татского перенапряжения, но, тем не менее, некоторый контроль над выпущенным волшебством все же имелся. Покорная мне магия пропитывала сросшиеся воедино мертвые тела, позволяя ощутить и их, и пропитывающую деформированные трупы странную и неестественную силу, бегущую по проросшим сквозь мумифицированное мясо каналам костям. Сердцем же монстра являлось нечто большое и сложное, покрытое какими-то узорами, пульсирующая энергией злоба и словно обнаженный мозг. Во всяком случае, именно такие ассоциации подкинуло подсознание по большей части и управляющая процессом сотворения очар. Попытка обволочивая своим волшебством и разворотить при помощи энергетического осушения к чертям собачьим чуть не закончилась для меня обмороком, обязанным плавно перейти в небытие или как минимум новую реинкарнацию – Змеюка активно сопротивлялась непонятно как и чем, терзая сотканной из воли и магии щуп, пытающейся причинить ей серьезные внутренние травмы. Пожалуй, если бы не два прошибающих стены выдоха за очень короткое время, у нее даже вполне могло бы получиться победить в нашем противостоянии. Но я уже находился чуть ли не в центре твари, а она была ослабленной или лучше сказать, лишенной доступных вот прямо сейчас запасов энергии. В общем, как бы там ни было, но ощущаемое мною сердце твари сначала слегка деформировалось под влиянием внешнего воздействия, а потом оказалось и полностью смято разорвавшись на куски, что рванули в разные стороны, подобно осколкам от разорвавшейся гранаты и не меньше половины их, судя по ощущениям, ударили по пути наименьшего сопротивления в ту сторону, куда их тянуло энергетическим осушением, которое и сокрушило сей странноватый магический орган, страдающую от потери памяти и перенапряжения ауры пародию на чародея, толком и не понимающую, чего и как она делает. Стонать от боли я начал даже до того, как упал, искренне желая потерять сознание. Лишившись магии, придающей мертвой плоти способность функционировать как единое целое, состоящая из мумифицированных трупов змея, принялась расходиться по швам, а кое-где рассыпаться прахом». Но терзающая внутренности агония и даже то, что обволакивавшая меня мертвая плоть внезапно выпустила узника из своих прочных объятий, позволит тому повалиться на спину и приложиться затылком о ступеньке лестницы, являлось несущественной мелочью на фоне куда более важных проблем. Несколько кусков расколовшегося на части сердца твари застряло во мне – Причем эти штуки пусть и не являлись материальными, но их было видно даже невооруженным глазом. Из моей бронированной куртки торчало нечто вроде призрачных щепок разной формы, длины и толщины, грани которых были покрыты узорами, напоминающими не то кору головного мозга, не то грецкий орех, и они дергались будто живые». Пульсировали и дымом, словно сгорая изнутри, и сочились мерзостной эктоплазмой, издавающей непередаваемые ароматы тухлятины и гнили. Ткань вокруг них стремительно распадалась вниз, что, открывая вид на мою изрядно поплетневшую кожу и роняя на ступени лестницы проржавевшие металлические части трофейной брони, а также множество золотых и серебряных монет, на которых следы коррозии прослеживались в куда меньшей степени. «Вытащите! Вытащите из меня эту дрянь!» «Стой, дебил! Руками не трогай, если не хочешь совсем свои культяпки потерять! Я уже видела такие штуки раньше и видела тварей, в которых они могут превратить всяких глупых остолопов!» Отсидевшаяся под своим щитом Сибила отпихнула в сторону пина, бросившегося мне на помощь, а после занесла над головой топор, чье лезвие по-прежнему пылало недобрым малым светом. На задворках захваченного болью сознания вспыхнула паника, но помешать своему убийству возможности не имелось ну просто никакой. До сих пор терзающая внутренности агония ставила крест на любых попытках сопротивления. Я даже пошевелиться-то толком не мог, беспрестанно корчась и едва-едва шевеля руками и ногами. Оторвать их от пола уже было немалым подвигом, а дотянуться до лежащих в карманах артефактов и зачерпнуть оттуда энергии – нечего было и мечтать. Оружие, явно несущее на себе какие-то чары, со свистом разрезало воздух и срезало кончики торчащих из меня призрачных щепок, пройдя вплотную плотную кожу. Кажется, Сибила даже частично побрила мои живот и грудь, но тем не менее каким-то чудом умудрилась не оставить на теле ни единого пореза, не говоря уже о более значительных ранах. «Ну как?» Участвуя, осведомилась много повидавшая на своем веку женщина, снова занеся топор для удара. «Тебе лучше? Идти сможешь? А фокусами своими пользоваться?» «Не знаю», — с трудом произнес я, стараясь удержать рвущийся наружу позорный болезненный виск, идущий из самой глубины моего существа. «Скажу... Ой... Минут через пять...» В прошлый раз, когда меня так скрючило, этого времени хватило, чтобы слегка крематься. «Эй, молокососы, хватит смотреть на головешку, которая осталась от вашего начальника. Обратно он теперь не оживет, если только не выше под обычного человека, маскировавшийся ради забавы. Поднимайте ванна и тащите его за мной!» Распорядилась женщина, наконец-то отводя от меня взгляд и закидывая свое оружие на плечо. Я же боковым зрением с некоторым трудом заметил двух молодых наемников и тело Роздиса. Похоже, накинувшееся на него пламя погасить так и не удалось. Лежащее на полу груда обугленного мяса в рассыпающейся пеплом броне мало походило на человека, поскольку у Альбиноса исчезла вся кожа и волосы, а из-под наполовину сгоревшего мяса на башке проглядывали кое-где кости черепа. Но покойник до сих пор сжимал в руке свой клинок и почему-то абсолютно не вонял гарью. Если он продолжает рассеивать вокруг себя тьму и говорить, то это хороший признак. Значит, перерождаться, скорее всего, не собирается, и подыхать тоже. «Мы что, пойдем дальше?» – поразился Пин, пытаясь поднять меня со ступенек. «На удивление, больнее мне от его трепыханий не стало» то ли сказывался тот факт, что физическое тело не особо пострадало, то ли на фоне уже испытываемых страданий сложно оказалось заметить небольшую разницу. В Питером после того, что случилось с Роздисом всего от одной пропущенной атаки, а а если нам еще одна такая тварь на пути попадется? «С нами остался всего один разумный опосум, и в беседе он участия не принимал. Был сильно занят тем, что отчаянно размахивал своими кинжалами, стремясь удержать на расстоянии парочку покойников, поднявшихся за нами вверх по ступенькам. Судя по ярко-красным платьям, уложенным в сложные прически гривом белых волос и сохранившемуся на высохших лицах к макияжу, раньше сии существа являлись представительницами прекрасного пола может быть, даже весьма красивыми, но сейчас тянущие вперед окровавленные пальцы ходячие трупы вызывали лишь омерзение. До крыши осталось меньше, чем до первого этажа, и я не думаю, что после этой твари мы много кого повстречаем, она ведь использовала других мертвецов для собственного усиления. Пожала плечами женщина, шуряя в одну из покойниц обугленную и полурасплавленную железку лишь минуту назад бывшую ее щитом, Снаряд врезался в живот мертвой женщины и опрокинул ее на спину, причем, судя по хрусту разбившегося затылка, больше ходить и кусаться это тело уже не будет. А одну единственную нежить разумный опоссум быстренько упокоил, поднырнув под неуклюжий замах и всадив короткое узкое лезвие прямо в глаз твари. «Живей, юнцы, шевелите булками, а то если снизу притопает еще какая-нибудь дрянь, привлеченная воплями моих трусоватых подчиненных, то нам здесь точно каюк!» Получено достижение. Убийца нежити. редкая. Когда мертвые охотятся на живых, то обычно это большая проблема. Если их много или речь идет о чем-то куда более худшем, чем обычный выходец из могилы, то речь может идти о катастрофе. Но для вас подобное всего лишь некоторое неудобство, ибо после встречи с вами нежить имеет обыкновение заканчивать свое существование. Награда – крепкое здоровье, редкое. Ваше тело отлично сопротивляется большинству болезней, а также легче переносит отравления и травмы. А если оно все-таки будет повреждено или подвергнется какому-то негативному воздействию, то выздоровление, скорее всего, пройдет без всяких осложнений. Колдун. Уровень четвертый. Получен модификатор ауры. Резерв плюс один. С трудом шевеля ногами, несмотря на поддержку пина, я поднимался по ступенькам и радовался полученному усилению – Крепкое здоровье давало некоторую надежду, что регулярно выпадающие испытания сделают меня лишь крепче, а не превратят в беспомощную развалину, которая, несмотря на полученные уровни, будет страдать от кучи честно заработанных болячек и остаток дней проведет на больничной койке, или заменяющей ее груди мусора в ближайшей подворотне. Не меньше грело и сообщение о появлении такой характеристики, как резерв. Внутренности еще болели, а об использовании магии не хотелось даже думать, но я отчетливо ощущал где-то между грудью и животом нечто вроде теплого комочка, содержащего в себе волшебство, и это волшебство из своего нематериального хранилища не рассеивалось. Если верить дарованным системой смутным ощущениям, оно могло находиться там, если и не целую вечность, то по крайней мере несколько суток». Правда, объем таящейся там силы пока удручал, будучи едва-едва достаточным для самых слабеньких фокусов. А вырабатывать энергию самостоятельно мне было недоступно. Но уменьшение зависимости от таскаемых с собой побрякушек уже заставляло губы расползти в довольной усмешке. Хорошего настроения добавляло и то, что предсказание Сибилы активно сбывалось – Не то чтобы нежити на нашем пути больше совсем не встретилось, но жалкая парочка ходячих трупов и тройка костяных конструктов неприятности остаткам отряда не доставили. Идущая первая охранница их мимо себя не пропустила и даже шага особенно не замедляла, оперативно разрубая своим длиннющим топором любую тварь, оказавшуюся в зоне ее досягаемости». Если бы не враг, с которым ее оружие ничего сделать не могло, она бы и сама до выхода на крышу здания добралась бы без посторонней помощи. Закрыто снаружи. Есть тут кто-нибудь знакомый со взломом, нет? Ну, почему-то так и думала. Когда лестница закончилась лакированной деревянной дверью, единственным пятном, на котором выделялась предназначенная для ключа скважина – Сибила присела передние на колени и попыталась взглянуть наружу, но успеха, судя по сдавленному чертыханию, не добилась. Пару раз подергала ручку на всякий случай, а потом отошла на шаг и с размаху пнула преграду куда-то в район замка, очевидно рассчитывая за счет грубой силы выломать запоры, а затем еще раз и еще пока с грохотом наружу не вывалился весь косяк, что на своем месте оказался закреплен весьма халтурно. — Проклятие! Их слишком много! — прокричала Сибила, взмахом топора разбивая сразу две мелких кусачих многолапых нежити, кулаком хватая третью и отвешивая пенка четвертой. Окружающая нас темнота буквально вскипела, когда из нее возникли десятки костяных конструктов. Меньшая их часть набросилась на нас с воздуха, а большая поползла по земле, поскольку крылья маленьких искусственных монстриков представляли себя не более чем обугленные ошметки, да и сами они выглядели заметно подкопчеными. «Двигайтесь к центру! святилище там!» Крыша оказалась ожидаемо безлюдной, и так-то место не особо располагающее к прогулкам, особенно во время войны, когда в небе летают виверны, вампиры и прочая пакость, да вдобавок и здания принадлежит разумным опоссумам. Но вот несколько удивило и то, что из пяти найденных нами представителей этого народа, трое оказались живыми мертвецами, что в компании костяных конструктов осаждали переливающуюся нежным зеленым светом полусферу метров десяти в диаметре. Барьер слегка обжигал нежить бьющуюся об него как рыбы об лёд. но наша маленькая группа прошла через границу данных защитных чар без малейших затруднений и какого-либо дискомфорта. Внутри же сей аномалии оказалось довольно много вещей, заслуживающих пристального внимания. Во-первых... Большую часть места занимала какая-то непонятная штуковина, сильно напоминающая не то творение авангардного искусства, не то свиты из проволоки, лежащие на боку каркас искусственной елки, по которому не дождавшиеся от Деда Мороза подарков детишки лупили кувалдами». Рядом с сим-объектом, вероятно являющимся походным святилищем Риама, валялся старый седой местами облысевший нелюдь, распластавшийся на черепице в позе морской звезды или, скорее, попавший под асфальтовый каток подвальной крысы. Компанию ему составляла одета лишь в почти ничего не скрывающую на бедренную повязку молодая девушка той же расы, чей хвост был отрезан почти под корень – Мордочку украшало большое выжженное клеймо в виде круга из каких-то мелких рун. Рот затыкал кляпа. Передние лапы были закованы в металлические браслеты и намерто присоединены толстой цепью к огромной гире весом идак на центнер.